Отделенный мир. Западный Гедон. Город Тизой. Одиннадцатая клёния. 1025 -го года эры гедонизма. Глава четвертая. Эйна. Королева тайн. Кто бы что ни говорил, а этим миром правят секреты. Не гедонизм, не раций свитой и не Орланд, наш батюшка Эвкали, а грязные секретики, которые люди тщательно скрывают. Если владеешь чужими тайнами Владеешь миром. Такова моя жизненная стратегия. Благодаря информации можно получить что угодно и подчинить кого угодно. Ладно, тут я погорячилась. До океана Камелии даже я не могу добраться. Самое страшное, что живет он в нулевке и на первый взгляд не имеет передо мной никаких преимуществ. У него нет ни высшего образования, ни таланника. А еще он младше меня на целый год, ему всего 20. Я до сих пор не могу понять, почему этот пещерный житель ни разу не поддавался моему гипнозу. Неужели из-за его мистических способностей? Я не то чтобы прирожденная жертва шарлатанов. Просто для сбора информации не брезгую ничем и вполне готова использовать в своих целях даже то, чему не могу найти объяснение. И я такая не одна. К океану десятники вроде меня полеями стоят в очередях, поэтому надо записываться заранее. Мы договорились только на один сеанс в месяц, и я уже приходила к Кианчику в прошлую Триону. Придется сильно постараться, чтобы не получить отворот поворот. Вот почему прямо сейчас я пыхтела от усердия, таща в руках две тяжеленные коробки с вкусняшками, которыми собиралась умаслить пещерное божество. Мощение в этом квартале было прямо как психика депрессивных людей. Разрушенное и угрюмое, с грязными червоточинами между плиток. Гулять по здешним улочкам, где не ходят даже подвеснушки, сомнительное удовольствие, особенно если ты на высоких каблуках. Примечание. Подвеснушки. Так Эйна называет подвесные электропоезда, курсирующие по городу. Жители нулевого квартала не имеют права пользоваться ими, поэтому остановок в пределах квартала нет. Конец примечания. А я всегда на высоких каблуках. Когда росту в тебе всего полтора метра, трудновато смотреть на людей свысока, но я очень стараюсь. С моим уровнем я могла бы заказать целый кортеж, не то что такси. Но приходилось топать к океану на своих двоих, чтобы не привлекать лишнего внимания, даже несмотря на то, что в нулевке я давно свой человек. Меня часто спрашивают, как я умудряюсь не терять удовольствие, торча в этой дыре. Я обычно говорю что-то вроде «благие цели перевешивают все минусы обстановки». Я ведь иду помогать людям. На самом деле нулевка не угнетает меня по двум причинам. Первое. Мне ни капли не жаль неудачников. Это не мой мир и не мои проблемы. Я до такого точно не докачусь. Да, я помогаю людям справляться с душевными травмами. Но если буду примерять на себя шкуру каждого, то просто утону. Поэтому у меня, как у любого здравомыслящего психолога, отлично выстроена ментальная защита. Возможно, со временем она переросла в равнодушие, но так ведь удобнее, правда? Вторая причина — главные сокровища всегда зарыты в самых грязных пещерах. А я та еще охотница за кладами в людских головах. Так я и узнала о камелии, закопавшись по горло в подсознании одного очень неприятного типка. И это без сомнений того стоило. Всю дорогу я зевала в локоть, и даже розовые очки не придавали прелести этому утру. Ночью я вообще не спала, чтобы вытрясти из хала информацию. Предпочла бы вместо этого вытрясти душу из алика, а то он совсем обалдел. Но если среднюю блокировку мои девочки щелкали, как орешки, то хала совсем другой уровень тут мне пришлось заняться делом самой. Так что я мечтала о мягкой постельке, пока отцокала каблуками по длинной улице, проходя мимо вывесок. Общественная баня, бакалейная, рынок из рук в руки, в простонародье барахолка, куда часто заезжал по работе наш Стрела. Эви мне как-то рассказывал, что слово «рынок» пришло к нам из тех древних времен, когда в мире еще водились деньги, и ни еду, ни одежду не разрешали брать в магазинах просто так. Примечание. Эви. Детское имя Эванса. Секретаря Орланда Эвкали. Конец примечания. Хотя тогда не существовало и уровней, можно было зайти в любое заведение, не прикладывая удальмер к сканеру. Прямо как тут, в нулевке. Ниже нее падать просто некуда. Поэтому тут сканеры не нужны. Утро выдалось ясное и прохладное. Клены уже начали краснеть и понемногу сбрасывать листья. Недаром этот месяц назвали в их честь Клением. Здешним дворникам приходилось по старинке сметать их метлой и ссыпать ведрами в уличные мусороприемники. У нас на десятом работали специальные автономные машины, которые всасывали и тут же перерабатывали мусор внутри себя, а потом утилизировали спрессованные остатки. Поэтому даже когда ударяли морозы и большая часть деревьев за ночь становилась голой, людям нечем было весело пошуршать с утра но зато там мне не приходилось сдирать листья со шпилек. Среди вывесок, мимо которых я проходила, не было ни одной с надписью «парикмахерская», хотя «парикмахерская» тут имелась, и это уже многое говорило о мизантропе, который в ней работал. Он всеми способами пытался укрыться от социума в своей полуподвальной пещере-квартире, объединенной с рабочей зоной. Будь его воля, он бы вообще ничего не делал, но по закону всех здоровых гиданичан обязывали трудиться на благо общества до 40 лет, то есть до пенсии. И хотя Киан в своем деле считался мастером, люди из моего района приходили к нему вовсе не за новой стрижкой, а за особой услугой, которую он предоставлял только посетителям с верхних уровней. Нулевики они, по-моему, вообще не знали. Наконец, я нашла его дом. Типичную для этого квартала серую четырехэтажку с дождевыми подтеками на стенах. Спустилась по ступенькам и постучала в фанерную дверь. Никто не ответил. Я стала заглядывать в окна, но, конечно, ничего не увидела. Киан отлично умел баррикадироваться. Это у нас с ним общее. На стекла были наклеены фиолетово-желтые узоры из полупрозрачной пленки. О настоящих витражах, как у меня дома речи, тут и близко не шло. Но каждую деталь Киан врезал и подогнал так аккуратно, что я готова была поверить. Обычно владельцы полуподвальных квартир даже шторы не вешали, потому что недостаток света угнетал. Но камелии настроение испортить было невозможно в принципе. Его уровень всегда оставался на нуле. Киан! завопила я, пнув дверь ногой. Я знаю, что ты дома! Открывай! Рабочий день уже начался! Этот пещерный житель не выносил громкие звуки и ненавидел лишнее внимание. Вот уж кто точно не пойдет в день единства на площадь. Примечание. В день единства, 28-го клюния, все желающие традиционно вытягивают из короба цветную ленту на востоке или табличку с номером на западе. Те, у кого ленты, таблички совпадают, объединяются для общей трапезы, за которой обмениваются историями, заводят дружбу, а часто и любовные отношения. Конец примечания. И я этим нагло пользовалась, уже не в первый раз. Как правило, у людей, знавших Киана, не хватало на такое духу, но я привыкла получать, что хочу. И я как раз набирала в грудь вторую порцию воздуха для нового вопля, когда дверь открылась, и на пороге возник сам Киан Камелия во плоти. Каждый раз при виде его мрачной физиономии меня одолевала зависть, потому что мне ради симпатичного личика пришлось три пластических операции сделать. Уменьшить подбородок, подправить нос, увеличить губы, чтобы походить на куколку, как в детстве. Пластика — Это, между прочим, привилегия только для десятого уровня. А у Киана от природы была такая точеная, симметричная и, как сказал бы Эви, аристократическая мордашка, что меня это раздражало. А еще прямо руки чесались растормошить его гладкие, как шелк, блестящие волосы до плеч, разделенные точно посередине идеальным пробором. Мои волосы были примерно такого же светлого оттенка, но никогда в жизни они так не блестели даже после выпрямления природных волн в салоне. «В этом поле лимит исчерпан», — сказал Киан и собрался уже закрыть дверь, но я умела влезать без мыла не только в людские души, но и в личное пространство пещерных мизантропов. «Знаю!» Я быстро сунула ногу в щель между фанерным полотном и дверным косяком и решила зайти с козырей. «Я принесла тебе две коробки потрясающих эклеров из кондитерской ушале». «Это ограниченная подарочная коллекция», — Пришлось все утро стоять в очереди, чтобы успеть их взять. Сусальное золото, миндаль, натуральное какао. Никакой синтетики, никаких заменителей, никакого добавленного сахара. Все, как ты любишь, и еще тепленькие. Теоретически, я не нарушала закон, предлагая человеку с нулевого уровня угощение из кондитерской с десятого. Нигде не было написано, что это запрещено. Потому что ну какой десятник будет дружить с нулевиком, и приходить в его убогий квартал, чтобы угостить элитными эклерами. Это же абсурд. Всем известно, что чем больше разрыв между тобой и твоим несчастным другом, тем быстрее он утянет тебя на дно. Нельзя дружить с неудачниками. Это токсичные отношения, в которых один постоянно жалуется, а второй служит жилеткой в убыток себе. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, из какого ты района, а еще адекватный ты или нет. Поэтому я свободно приходила к океану со съедобными подношениями иногда правда приходилось стоять в очередях как сегодня но сладости были самым легким способом заплатить за услуги камелии и мне пришлось за него побороться другие десятники приносили ему вещи а это было уже гораздо муторнее потому что на всех изделиях стояли метки уровня и пользоваться вещью с уровня выше чем твой можно было только в том случае если найдешь ее на барахолке, уже поношенную. Таким изделием, когда хозяева сдавали их в из рук в руки, ставили уровень пониже, в зависимости от того, насколько хорошо вещь сохранилась. И, естественно, чтобы она дошла с десятого до нулевого, нужно было, чтобы она многое повидала. А океан Камелия, этот брезгливый параноик, принимал в дар только абсолютно новые предметы. Из-за него десятникам пришлось придумать особую схему, в которую они привлекли заведующего распределением нашего короля-барахолок. Он занимался тем, что тайком ставил на новые вещи с десятого уровня печать нулевки и лично приносил их Киану. Так что сейчас Камелия стоял передо мной в фиолетовом халате и свободных штанах из натурального шелка, расшитого золотыми нитями. Если поднапрячься, я даже вспомню, кто дизайнер этой модели. Если еще поднапрячься, пойму, что он лично приходил к Киану, снял с него мерки, и создал этот шедевр персонально для пещерного божества. Словом, Камели отлично устроился, несмотря на свой вечно низкий уровень, а все из-за его мистических способностей. «Удели мне пять минуточек!» — взмолилась я, открывая крышку коробки, чтобы на него повеяло ароматами кондитерской. Киан хищно глянул на эклеры, сверкнув фиолетовыми глазами. Если честно, я до сих пор не знала, носит ли он так же, как и я, цветные линзы, или у него от природы такая радужка. Точнее, из-за мутации. Это объяснило бы тот факт, что Киан вырос в Доме надежды. Родители часто бросают поздних детей из страха перед мутациями. Но это, увы, только догадки. Конечно, я копала под камелию в свое время. Я всегда копаю под людей, которые мне нужны или интересны. Сперва пытаюсь познакомиться лично и использую гипноз. А в редких случаях, когда этого недостаточно, подключаю Орланда, своих девочек из архива или тайную полицию. Никто из них не может мне отказать, потому что я знаю их тайны, а еще им нужны мои способности. Но, как бы я ни старалась узнать прошлое Киана, у меня ничего не вышло. Кто его родители, неизвестно. Жил в приюте почти с рождения и до 15 лет. Никакими талантами не выделялся. Его многие хотели усыновить за красивое личико. Один раз даже сам бывший глава совета Гедониса, Оскар Дубаро. Но Киан всем отказывал. Наверняка у него была серьезная душевная травма, но я могла только предполагать, какая именно. Когда он стал совершеннолетним, то прошел парикмахерские курсы и поселился в Нулевке, где прожил почти шесть лет. Вот и вся информация о нем. Я одно время так помешалась на попытках расколоть этот орешек, что даже тайком проникла к нему домой и все там обшарила, насколько смогла. Обычно у одиночек есть тайные дневники или друзья по переписке. Но у Киана не было ничего. Я только узнала, что в свободное время он занимается вышиванием гобеленов которыми украшены стены его спальни. Даже их анализ мне ничего не дал. «Ваша очередь не сегодня!» — напомнил Камелия, смирив меня холодным взглядом. «Я ожидаю другого посетителя с минуты на минуту». «А он не придет!» — быстро сказала я. «Я уговорила его поменяться со мной». «Уговорила?» — слегка нахмурился Киан. Я улыбнулась ему своей самой очаровательной улыбкой. Всего капелька манипуляции и природное обаяние. Увы, на Камелию не действовал ни один из этих пунктов, поэтому я ненавидела его даже больше, чем пирожные, от которых толстела, но никак не могла отказаться, прямо как от этого парня. Для меня люди были шкатулками с секретом, и я всегда их вскрывала, выбирая самое интересное, чтобы использовать в нужный момент. Но даже после стольких встреч я ничего не могла сказать о настоящей личности Киана Камелии. Почему он всегда на нулевом уровне? Какая трагедия у него случилась в прошлом? Почему он ни разу не согласился воспользоваться моими услугами, чтобы я исцелила его гипнозом? Откуда у него эти способности? Почему он сторонится людей? Почему выбрал полуподвал вместо нормальной квартиры? Почему старается выходить из дома только ночью? Почему он помешан на двух цветах — фиолетовом и золотом? У него даже хамелеоны в террариуме — фиолето-золотые. И зачем ему вообще хамелеоны? «Ну, пожалуйста!» — взмолилась я, когда Киан попытался убрать мою ногу и закрыть дверь. «Этот парень — единственный во всем мире, кто заставлял меня так унижаться. Мне правда очень-очень надо. Если ты меня не впустишь, я буду громко петь у тебя под дверью. Я ужасно пою, ты знаешь?» Я все-таки убрала ногу, которую он грозил раздавить, но тут же толкнулась в дверь бедром. Киан решил сдаться и отойти очень не вовремя. Я влетела внутрь, не встретив сопротивления, Споткнулась высокий порожек и грохнулась бы спиной прямо на плиточный пол. Или, что хуже, врезалась бы в большое зеркало. Первое, что видел посетитель, переступая порог парикмахерской. Но океан успел меня поймать. На секунду я ощутила аромат его лавандового одеколона и услышала прямо над головой тихий голос. «Будьте добры, не помните эклеры. Вы же знаете, я не ем то, что плохо выглядит». «Они в порядке!» — пискнула я, отстранившись так резко, что в этот раз чуть не клюнула носом порог. «Они все равно в ящиках. Что им будет?» «Нет уж, булки маковые. Этот номер со мной не пройдет». Да, иногда, глядя на это мерцающее пещерное божество, я ловила себя на том, что он меня привлекает. Но только на секундочку. Мрачный, одинокий, разочарованный в людях, красавчик с драматической тайной из прошлого, которого так и хочется приласкать и обогреть. Знакомо?» Вот так и попадаются на удочку тиранов, социопатов и других деструктивных личностей. А потом сидят с разрушенной жизнью в нулевке до конца своих дней. Нет уж, спасибо. Его педантизм и брезгливость уже попахивали нездорово. А уж про самовлюбленность и говорить не стоило. Так что случилось секундное помешательство, не больше. Я сунула коробки в руки Киана и, гордо вбивая каблуки в пол, прошествовала впереди него к месту наших встреч. Справа от двери находился парикмахерский зал, а вход в квартиру прямо за ширмой зеркалом, в которую я чуть не вписалась. Он ввел в небольшой коридорчик, расходившийся на четыре комнаты. Слишком роскошно для нулевки, как и все в квартире Киана. Но просторная жилплощадь вряд ли досталась ему благодаря связям. Скорее всего, это было своего рода компенсацией. Ученые давно доказали, что нехватка солнечного света вредит настроению. Поэтому люди старались избегать таких полуподвалов. Я свернула направо, в кладовку, полную всякого барахла, расставленного в строгом порядке. У каждого сундука, ящика и коробки здесь имелось свое четко обозначенное место. Пахло, как всегда, приятно. Не пылью и затхлостью, а благовониями. И несмотря на вечный полумрак из-за отсутствия окон, тут было очень даже уютно от теплого света бра в виде витражных мотыльков и лампы торшера с желтым абажуром. Слева от двери с зарезной ширмой прятались небольшой столик и два желтых пуфа. Я тут же плюхнулась на один из них. Пощупала чайник с длинным узким носиком на золоченном подносе. Киан и правда ждал гостей, вскипятил воду. Я по-хозяйски разлила насыщенный красный напиток с запахом барбариса по чашкам. Поставила одну перед камелией. Он молча сел напротив меня, Вытащил с полки под столешницей резную шкатулку, плавным жестом откинул крышку. Внутри шкатулка была поделена на девять квадратных отсеков, где находились разноцветные камни — фиолетовые, розовые, красные, зеленые, синие, белые, оранжевые, желтые, бордовые. И еще Киан достал доску с высокими бортиками, на которую эти камни бросал. — Так о чем вы хотите узнать? — спросил он равнодушно, не глядя на меня. Мы были знакомы не первый год, но он продолжал выкать, сохраняя дистанцию, а я нарочно говорила с ним на «ты», чтобы позлить. Помнишь, на что мы гадали в прошлый раз? Я спрашивала, найдем ли мы человека, которого ищем. И ты, как обычно, был прав. Мы нашли. Поэтому сегодня я хочу, чтобы ты сказал мне, на чьей он стороне, на нашей или нет. Промыли ему мозги? Или он действует по своей воле? Какие у него планы? Связан ли он с нашим главным врагом напрямую? Что-то в этом роде. После «Бессонной ночи», проведенной в компании Халла, я наконец-то выяснила имя цели. Финнард Топольский. Оно принадлежало самому популярному в мире парню после Орланда и Фкали, И вовсе не потому, что Финнард был политиком, актером, певцом или невероятным красавчиком. Он был токсикологом, но уникальным в своем роде. Закончил институт в 12 лет и с тех пор занимался разработкой антидотов, которые помогали уменьшать токсическое воздействие рации на организм. Благодаря Финнарду наши тела разрушались медленней, а крона осыпалась куда позже. Весь мир обожал Топольский. Весь мир надеялся, что однажды этот паренек решит проблему токсичности рации, и люди снова смогут жить по 80 или даже по 100 лет, до последних дней оставаясь в здравом уме и твердой памяти. Поэтому меня сильно расстроила вероятность того, что Финнард стал целью или даже частью конгломерата. Пока я торчала в очереди в ушале, мои девочки успели порыться в архивах, поискать записки о его посещениях психолога, но наткнулись на пустоту. Либо Финнард Топольский никогда не ходил к специалистам такого плана, либо конгломерат тщательно почистил любые записи о нем. Но я бы на их месте просто подсунула свои потому что человек, который никогда не ходил к психологу, это слишком подозрительно для мира, где каждый чих торопится обсудить на кушетке из страха, что подавление негативных эмоций чревато депрессией. Киан закрыл глаза и наугад достал из коробки пригоршню розовых камней. Бросил на доску. Я давно заметила, что он выбирает розовые камни в каждый мой визит. Это потому что розовый — мой любимый цвет, — Следующий оказалась при горшне желтых камней, а последними камелия бросил на доску зеленые. Желтый цвет у меня всегда ассоциировался с Аликом, а зеленый выходит цвет Финнарда ему больше подошел бы белый. На всех фото в газетах он был одет в один и тот же мешковатый белый костюм, и его вечно зализанные назад волосы тоже были белыми явный признак мутации. Вспоминая Финнарда, я видел в воображении худого парня 18 лет, не особо симпатичного, пухлогубого, с вытянутым лицом, наверное, из-за его высокого открытого лба, слегка оттопыренными ушами и длинными пальцами в перчатках, которыми он сжимал очередную награду за лучший антидот. Его внешность не казалась особо отталкивающей, но на работе он проявлял типичные признаки руководителя тирана, хотя по физиогномике так и не скажешь. Киан, наконец, выпал из транса, открыл глаза и взглянул на доску, где смешались три вида камней. На секунду мне показалось, что его светлое, незнавшее ультрафиолета лицо резко потемнело. «Что?» Я аж подпрыгнула от волнения. «Он не на нашей стороне? Он наш враг! Ему промыли мозги?» Кян поднял на меня глаза, казавшиеся почти черными в сумрачном цвете кладовки, но золотыми бликами от светильников. Я невольно покрылась гусиной кожей, даже не поняла от волнения или от этого взгляда. Во время гадания Камиль оказался потусторонней сущностью в теле человека. Может, он поклонялся злым духом в перерывах между стрижками и проводил спиритические сеансы? А может, у него вообще раздвоение личности? Или он одержим? Я неосознанно вжалась в пуф и почти перестала дышать. «Мне кажется, я предельно ясно выразился в нашу первую встречу, что не гадаю на любовь», — сказал Камиль. «Чего?» — выдала я недоуменно. «Ты о чем вообще?» Я же говорю, этот человек — наша цель. Мне нужно знать, на чьей он стороне. Причем тут вообще любовь. Киан молча принялся делить камни на отдельные кучки. Розовые, зеленые, желтые. Он так делал, только когда заканчивал гадать. Я совсем растерялась. Это такая шутка, да? Но по лицу Камелии было очевидно, что он не шутит. Он никогда не шутил. В его фарфоровом мозгу просто отсутствовали извилины, способные понимать и генерировать юмор. Мне снова стало жутко. На секунду даже правая рука похолодела. «Погоди, я поняла. Это наказание, да? Ты просто разозлился, что я опять пришла не в свою очередь и решил меня разыграть? Да, я поступила плохо, признаю. Но мне правда очень, очень нужно узнать как можно больше информации об этом человеке. Ради всеобщего блага. Он словно яд, от которого в вашей душе нет лекарства», медленно произнес Киан сыпая зеленый камни обратно в шкатулку. Он отравит вам сердце, несмотря на все ваши попытки защитить себя. Натура его двулична. Он не на чьей стороне, но, может быть, на обеих одновременно. И только судьбе решать, куда его перетянет рог. Но там и здесь от него будет зависеть множество жизней, ваша в том числе. И на любой стороне останутся жертвы. Ни в коем случае не подпускайте к нему старца-философа тогда получится избежать большой беды. Я закатила глаза и встала. «Хорошо, я все поняла, о великий и могучий. Ты с самого начала не собирался мне гадать, но в следующем поле уже может быть поздно». Киан сыпал в шкатулку остатки камней и равнодушно посмотрел на меня. «Я дал вам то, чего вы хотели». «Чего я хотела?» Я уперла руки в бока. «По-твоему, бред про любовь? То, чего я хотела? Или это твое...» Он может быть таким, и он может быть всяким одновременно. И что еще за старик-философ? Какой такой профессор? О чем ты вообще? Я не могу заглядывать далеко в будущее людей, с которыми не знаком лично. Четко я вижу лишь то, что напрямую относится к вам, сказал Киан. Вас с этим человеком связывают прежде всего чувства, с вашей стороны, не взаимные. Остальное я вижу смутно. Время для четких образов еще не пришло. Я была так возмущена, что даже не сразу смогла ответить. «Ты говоришь, что я влюблюсь в это недоразумение безответно? Да как такое вообще можно было предположить? Где я и где он? Меня каждый день окружает толпа красавчиков-десятников. И я могу получить любого, кого хочу, по щелчку пальцев, а ты заявляешь, что я в него невзаимно влюблюсь. Знаешь что, Камелия?» Твоя шутка зашла слишком далеко. В следующий раз я принесу тебе торт из коровьего дерьма и окуну тебя в него лицом. Я смахнула со стола шкатулку, и камни рассыпались по полу. Чуть не упав из-за них, я поковыляла к двери, чувствуя, что ноги меня не держат. Если и был в мире лучший способ вывести меня из себя, камелия его только что использовала. Скажи мне подобное кто-то другой, я бы просто ухмыльнулась и пропустила его слова мимо ушей. Но сейчас я была до смерти напугана потому что гадания Киана всегда сбывались, потому что он так и не признался мне, что пошутил. Я кое-как добралась до выхода и поднялась по ступенькам. В голове стоял темный туман, сердце бешено колотилось. — Вот же дурочка! — шепнула я, отойдя от парикмахерской и прислонившись к сломанному медведю-автомату, который выдавал конфеты тем, у кого уровень удовольствия был выше пяти делений. Рука ощущалась ледяной, меня всю пробирала дрожь. «Дурочка Эйна, ну что ты уже себе насочиняла?» Киан просто развел меня как ребенка, напустил на себя важный вид и сыграл во всезнайку. «Я не тот человек, который может влюбиться, да еще и невзаимно. Я умею контролировать такие вещи. Я за километр вижу в любом потенциальном партнере миллион изъянов. Идеальных людей не бывает, и даже наш совершенный с виду Орланд Эвкали не без греха. А уж Финард Топольский? Нет, он, конечно, гений». Но на этом его преимущества для меня заканчивались. Чтобы я в него влюбилась? Это абсурд! Киан абсолютно точно поиздевался. Дыши, Эйна, дыши, ты все контролируешь, дорогая. Рука постепенно начала теплеть. Я успокоилась, стоя с закрытыми глазами и слушая шелест метлы дворника вдалеке. И взвизгнула от неожиданности, когда кто-то похлопал меня по плечу. Он подошел так тихо, что я не услышала. Да и вид у него был такой, что невольно раскричишься. Это был тощий, лысый дедок в одной грязной тряпке на бедрах, босой и безбровый. «Точно псих!» — подумала я и встала в ужасе озираться по сторонам, как нарочно поблизости не было ни единой живой души. «Девушка!» — сказал дедок. «У тебя все хорошо? Ты какая-то бледная». «Спасибо, дедуль, нормально!» — через силу улыбнулась я. «А ты случайно не подскажешь, где тут парикмахерская?» «А то я не местный, а мне бы щетину сбрить!» Он погладил себя по голове и улыбнулся. «По лицу и речи вроде нормальный, подумала я, на всякий случай включив таланик, чтобы проверить. Психов я боялась, на них не действовал гипноз, но дедок выглядел безобидным и, на удивление, даже не вонял. Хотя от стариков его возраст обычно несло, как от общественных туалетов в нулевке. «Я тут бродил, бродил, ни одной подходящей вывески не увидел», — продолжил он, не дождавшись моего ответа. «Неужели тут людей даже стричь некому?» Я пытался спросить у прохожих, но у вас народ не больно-то разговорчивый. Сбегают все. «Так вот, почему улица такая пустынная». Я еще раз оглядела деда с ног до головы, и по моему лицу расплылась хищная улыбка. «Так это вон там, дедуль, в полуподвальчике. Прямо вот этот дом. Спускайся по лестнице, там увидишь фанерную дверь. Правда, парикмахер глуховат» так что ты покричи погромче и постучи посильнее. — Вот спасибо! — обрадовался дедок. — Э, как мне повезло! Совсем близко оказалось. Он попрощался со мной и побежал к дому Киана, шлепая по неровной серой брусчатке босыми ногами. Я смотрел ему вслед, продолжая ухмыляться. — Но держись, мизофоб несчастный! Месть моя будет страшна! Эйна. интермедия. Мы с Гибиссом церемонно пьем чай, сидя за детским столиком, пока наши мамы делают то же самое с большим. Вообще-то для чайных церемоний у нас есть специальная комната на первом этаже. Но как-то так вышло, что почти каждый раз чаепития проходят тут, в оранжерии. Но это не настоящая оранжерея, конечно. Просто веранда в форме сплющенного шестиугольника, где много света, потому что три стены состоят целиком из окон. А еще тут много цветов и маленьких деревьев в горшках, И даже есть фонтанчик. Из-за шума этого фонтанчика, который разделяет два стола, нам не слышен разговор взрослых, а им не слышно, о чем болтаем мы с Аликом. Я очень стараюсь повторять за мамой, когда разливаю чай. Моя мамочка преподает искусство чайной церемонии. Но я не очень-то аккуратная. Сладкие капли то и дело падают на столешницу. А на моем новом платье уже минимум три пятна. Алик явно скучает и косится на пироженке, который пока есть рано. «Так ты хочешь со мной дружить?» — важно спрашиваю я. «Ну, хочу», — пожимает плечами Алик. Меня злит, что он такой вялый и все время смотрит на еду, а не на меня. Он даже из вежливости не делает вид, что ему интересно это чаепитие. Он сюда пришел только потому, что его мама привела. Наши родители подружились не так давно. Сначала подружились наши папы. Они ходят в какой-то клуб любителей древности или вроде того. Папа Алика — историк, а Воглер, хоть и психолог, Тоже обожает всякое старье. Ну, я это в хорошем смысле. Из-за Воглера у нас дом, похожий на дворец, а я как будто принцесса. У нас даже есть в саду лабиринт из подстриженных кубиками кустов. Во всем городе таких исторических зданий всего штук пять. Ну, по крайней мере, я в стольких была на нашем уровне, когда мы с мамочкой и Воглером ходили в гости к другим любителям истории. Чаще всего мы ходим к Гибесам, это семья Алика, и к Синоденам, У них тоже есть сын примерно нашего возраста. Его зовут Эви. Он симпатичный и веселый, но я с ним дружить не буду. Потому что как только он меня увидел, то сказал, что полюбил с первого взгляда, и теперь я его дама сердца. И мы весь вечер играли, как будто я принцесса, а он мой принц. Мы даже поцеловались за шторкой. А потом я узнала, что ему нравятся все подряд девочки, и он с каждой так играет. Алику пока никто не нравится». Так что я твердо решила стать его дамой сердца. Но его сердце, по-моему, давно превратилось в желудок. «Ну, раз хочешь, расскажи мне свой главный секретик», — требую я. «Не могу», — говорит Алик, — «это тайна только моя. Приходится использовать свое главное оружие». «Тогда я заплачу. Заплачу и скажу, что это ты меня обидел». Алик выглядит очень красиво в этом своем отглаженном костюмчике и с зачесанными назад волосами. Он даже симпатичнее Эви, если честно. И симпатичнее всех мальчиков в нашей школе. И поэтому меня так злит, что он не восхищается мной, самой миленькой из девочек. И поэтому так хочется его уколоть. И я точно знаю, куда надо колоть. Алику не нравится ни этот его костюмчик, ни наше чаепитие, но он все терпит ради своей мамочки. Он очень сильно боится ее расстроить. Его лицо на секунду и правда становится испуганным, но он быстро говорит. Тогда я попрошу, чтобы нас повели в полицейский участок и проверили на детекторе лжи. Это такая штука, которая показывает, врёшь ты или нет. Или пускай нас послушает судья. У него таланник работает как полиграф. Ты знала? Он сразу поймёт, правду ты говоришь или нет. Я проливаю свой чай от удивления. Нарочно долго вожусь, пока вытираю его салфетками. В это время пытаюсь придумать, чтобы такого ответить. Но ничего не идёт в голову. Я злюсь. Мне обидно, и на самом деле хочется плакать. Алик это видит и начинает нервно елозить на стуле. Потом тоже берет салфетку и помогает мне вытереть столик, а сам тихо спрашивает. «Зачем тебе так нужен мой секрет? Почему нельзя дружить без него? Потому что так не получится!» Вскидываю я голову. «Секретик — это как крем между коржами, видишь?» Я показываю на пироженке. «Вот эта половинка — ты, а это я. Если их просто прилепить друг к другу, Они еще какое-то время подержатся, пока влажные, а потом высохнут и распадутся. А если между ними будет что-то скрепляющее, вроде крема, то они будут держаться, даже когда высохнут, понимаешь? «Не-а!» говорит Алек и запихивает пироженку в рот, как будто думает, что поймет мои слова лучше, если съест ее. Я не выдерживаю и признаюсь в том, чего обычно никому не рассказываю. «Если у меня будет твой секретик, ты меня ни за что не бросишь» потому что будешь бояться, что я его всем расскажу. Потому что если мы не будем друзьями, я уже не должна буду его хранить, ясно? Поэтому если ты правда хочешь со мной подружиться, но так нечестно, прерывает меня Алик, почему это у тебя будет мой секрет, а у меня твоего не будет? Ты совсем глупый? Я ставлю чашку на блюдечко слишком громко. Я уже рассказала тебе все свои секретики. Какие у меня любимые цвета и что я подарю мамочке на день рождения. Я даже показала тебе, где держу свой дневничок. Я указываю на розовую записную книжку с замочком, которая лежит возле меня, ожидая, когда я запишу в нее тайну Алика. Он смотрит на меня очень внимательно и говорит. «Нет, это мне неинтересно. Я твой дневник все равно не прочитаю». Это правда, потому что я использую кучу значков, когда записываю. Я научилась этому у Воглера. Он психолог. А у психологов все записи о пациентах делаются на специальном языке, чтобы никто посторонний их не расшифровал. Воглер говорит, что в его работе очень важна эта кофедециальность. У меня, конечно, не настоящая криптография, как у него, но я тоже использую много рисуночков и сокращений вместо слов. Я давно их выучила и выдернула странички с объяснениями сзади дневника. Тогда чего ты хочешь? спрашиваю я. Настоящий секрет! — бубнит Алик с набитым ртом, лопая уже вторую пироженку. — Такой, который тебе правда не хочется выдавать. Тогда обмен будет честный. Меня это так сильно злит. Еще никто не выпытывал у меня мои секретики. Я обычно делюсь какой-нибудь ерундой. И никто больше ничего не спрашивает, потому что все и так хотят со мной подружиться. Но Алик меня раскусил. Прожевал и проглотил, прямо как эту пироженку. А я так хочу узнать его тайну, что выдаю. На самом деле Воглер... Не мой папа. Это мой самый секретный секрет, который мы с мамой никому не рассказываем. До меня запоздало, доходит, что именно я натворила, и я жутко пугаюсь. Как это не твой папа? удивляется Алик. Вот так, бурчу я. Отступать уже некуда. Мой настоящий папа моряк, и он. Он однажды уплыл и. Я не могу сказать, что он нас с мамой бросил. Чувствую, как опять подступают слезы. На этот раз их сдержать куда труднее. Но если я заплачу, наши мамы забеспокоятся, начнут бегать вокруг меня, и Алик так и не расскажет мне свою тайну. В общем, Воглер — это второй мамин муж. Я смотрю на кукольные чашки под руками, и в этот момент хочу перевернуть все — и столик, и поднос. Все разбить, и все пролить, и растоптать все эти пироженки. Я ненавижу их. Ненавижу маминой чайной церемонии. Ненавижу то, как она учит других мам, что женщина должна создавать уют в доме и делать себя и все вокруг красивым, чтобы мужчине было с ней хорошо. Мамочка все делала для папы, все, а он просто нас бросил. И не помогли ей никакие пироженки, и чаи не помогли, и красивые платья, и вот поэтому, вот поэтому я решила, что лучше буду делать как воглер. Я буду собирать секретики, и тогда меня ни за что не бросят. Просто побояться бросить. О свои секретики я рассказывать никому не буду. И тогда я смогу разрывать дружбу, когда захочу, когда мне самой надоест. Но прямо сейчас я как дура проболталась тому, кто даже не хочет со мной дружить. Слезы капают на пирожные, но я терплю, отвернувшись от мамы, чтобы она не заметила. Мне тяжело дышать, потому что я стискиваю губы. Боюсь, что если открою рот, начну судорожно всхлипывать. Но сопли забивают мне нос, и я чувствую, как лицо становится пунцовым от нехватки воздуха. Вот-вот придется дышать ртом, и тогда... И тут Алик быстро берет салфетку, сжимает мой нос и шепчет. «Сморкайся!» И я сморкаюсь, и от удивления перестаю плакать. Алик морщится, пока кладет салфетку на поднос, где полно фантиков, а потом становится серьезным и говорит. «Я жду свою бабушку. Это мой секрет». Я беру еще одну салфетку и повторно высмаркиваюсь, а потом гнусавлю. «А что в этом такого секретного?» Алекс смотрит по сторонам, потом наклоняется ко мне и взволнованно шепчет. «Моя бабушка не топырь!»